Сократ стал разглядывать плачущего малыша. Вот еще один червячок. Красный, сморщенный, беспомощный. Сейчас ты еще только зверюшка, не более того. Душенька пуста. Еще ничего в нее не запало, ни хорошее, ни дурное. Вот как начнешь входить в разум. Закипит у тебя в головке, словно в котле. Я это знаю. То же самое и происходит со мной сейчас. Ведь как было? Не было ничего, и вдруг ты — будущий афинский гражданин, каким вскоре стану и я. Да, пока что не похож ты ни на стратега, ни на возницу олимпийской четверки, но чего нет еще может статься. Ну что ж ты все время платишь? А-а-а, не пугайся жизни, червячок!» знаю не пустяк вытащили тебя в эту суету и ничего то ты не понимаешь ни в чем не разбираешься не знаешь даже как и с самим то собой быть Ты тыщи просто жалкая крошечка отданная на милость всему что тебя окружает людям предметам». зажужжала муха сократ помаххал рукой чтобы она не села на личика ребенка он даже муху отогнать не умеешь вышла финарета Она еще дрожит от напряжения, но довольно Мать младенца в порядке. А малыш плачет, как все. Финарета взяла его на руки, чтобы успокоить легким покачиванием. Все новорожденные плачут. «Нет, не все, только ты смеялся». «Чему я смеялся, мама?» — спросил Сократ. «Откуда мне знать?» — улыбнулась Финарета. «Наверное, радовался, что явился на свет». Сократ любовался матерью с младенцем на руках. Вот так же, конечно, воюкала она и меня. А я, мама, и вправду рад, что родился. Иной раз меня охватывает такое, такое удивительное чувство. Да чего же странная случайность, что среди стольких людей, живших до нас, и тех, что будут после, родился и я, да еще именно у тебя с отцом, и именно в нашей стране, надо быть глупцом, чтобы не понимать, как счастливо я родился». И на рету укачивала младенца. Колыхался длинный пеплос от ее движений. Лицо ее, выражавшее нежность, было прекрасно. Так бы и расцеловал тебя, вырвалось у Сократа. «Ах ты, шалая головушка!» — мягко отозвалась мать, улыбнувшись. «Смотри, он уже не плачет. Вот и славно мальчуган. Скоро придет папа» понянчит тебя, обойдёт с тобой все алтари в доме. Это свет колол тебе глазки, правда? И ты чувствовал себя в корзиночке, таким заброшенным. Ты, мамочка, всегда знаешь, что нужно малышу, который и говорить-то не умеет. Таким маленьким и не надо говорить, — возразила Финарета, не отрывая взгляда от младенца. Легко угадать, что им требуется. Желания у них такие простые и естественные. Пройдет много времени, пока они вступят в жизнь». Такой младенчик это ведь только надежда, не больше. Иной раз судьба щедро осуществляет эту надежду, а иной раз и губит. Судьба, медленно произнес сын. Смотрится крат на давние и недавние работы отца. Всё это боги и богини, герои и знаменитые люди, псты схила Деметра в венке из колосьев, сколь странен мой мир. Мать помогает рождаться живым людям, отец каменным. Крошечный человек, которого мать вытаскивает на свет, беспомощен, отдан на произвол всему и всем. Он хнычет ревет, кричит, сосет грудь, больше он пока ничего не умеет. Отец творит взрослых, человека и Бога. Но он может придать им одно лишь движение. Один взгляд, одно выражение. Да, это красота, но неподвижная, оцепенелая, неизменная. Даже если это сама муза танца терпсихора или дискобол, от них всегда исходит покой неподвижности. Они застыли в движении. Это образ живого человека, но не жизнь его. Да и то образ, уловленный в одном определенном мгновении. Окаменел человек, и не двигается. Камень есть камень. Живое человеческое дитя, которое принимает мать так же беспомощно, как этот мрамор, из рук матери выходят дети, из рук отца каменные великаны, чья работа нужнее. Обе нужны. Работа матери — добро, но ведь есть и красота в рождении ребенка. В работе отца красота, подлинная красота, но есть в ней и добро. Однако и в том, и в другом чего-то недостает. Здесь новорожденный, там человек из камня, а между этим трепетным комочком и застывшим в камне образом остается пробел. Что же заполняет этот огромный пробел, Рост человека, его чувства, инстинкты, мысли, деяния, труд — самое главное, самое важное. Анаксагор отрицает богов. Тогда, значит, остается только человек. Но как быть человеку, если он утратил опору? Если за ним не стоят боги, не направляют каждый его шаг от рождения до могилы, как быть человеку, если он Должен рассчитывать только на себя. Ведь боги — это какая-то опора для человека. А Наксагор отнимает у него богов. А что дает взамен? Смеркается. А Сократ все стоит неподвижно, погруженный в думы. Как быть с этими человеческими детенышами? Над этим, пожалуй, стоит поломать голову. «Ты прав, Сократ!» Он вздрогнул. «Кто это сказал?» Оглянулся. «Ты, богиня моя! Вижу, на губах твоих еще трепещет отзывок моего имени. Заклинаю тебя твоим очарованием. Скажи, могу ли я хоть что-то сделать для этого?» Ласковое дуновение освежило его лоб. «Иня Артемида» внутренний голос тихонько ответил: « Когда войдет тебе в кровь познание, что красота есть добро, а добро красота. Когда в сердце твоём и мозгу твоём то и другая сольются воедино, тогда ты поймешь, что надо делать. Через ограду заглянул Симон. Над чем задумался, Сократ? Я открыл для себя что-то очень важное, и поделюсь им с тобой. Глава тринадцатая Сократу исполнилось восемнадцать лет, и он был занесен в списки афинских граждан Аллопеки к которой приписан и его отец. Сократ стал Эфебом. Эфебы — юноши в возрасте 18-20 лет, несшие пограничную военную службу, дававшие присягу и затем становившиеся полноправными гражданами. Сократ принес обязательную торжественную присягу. Не оскверню священного оружия и никогда не покину товарища в бою. Один и вместе с другими будут защищать все, что нам свято и дорого. Не умолю могущества и славы Родины, но буду всегда приумножать их. С готовностью буду повиноваться властям и законам, уже установленным, и тем, которые впредь примет народ. Если же кто-нибудь попытается отменить или нарушить законы не допущу этого и буду отстаивать их один и вместе с другими также я буду хранить веру отцов да будут мне свидетелями боги защищать все что нам свято и дорого не умолять о приумножать могущество и славу родины отныне И до шестидесяти своих лет будет Сократ подлежать воинской службе, будет обязан исполнять эту клятву и браться за оружие, когда это понадобится Родине. А это ей понадобится. Афинская республика неутомимая воительница, обороняется и наступает. В день, когда родился Сократ, она увеличила силу и славу свою, разбив персидское войско в Памфилии у реки Авремедонт. Она увеличила силу и славу свою, покорив Эгину и биотию, тогда Сократу было 13 лет. Но умолили с могущества и славы её. в войне с Египтом, когда в Дельте Нила погибла большая часть ее военного флота». Этот разгром Сократ уже переживал тяжело, ему было пятнадцать. Однако афиняне не пали духом, и, следуя совету Перикла, построили новые военные суда, более мощные и в большем количестве. Враги со всех сторон подстерегали афины Персия, Спарта. Даже в греческих полисах, союзных Афинам, время от времени вспыхивали попытки свергнуть демократический строй и вернуться к правлению олигархов.